Глава двадцатая. Совет. В столицу Сота я прибыл один. Все оставшиеся до Совета дни я без отдыха реализовывал свои задумки по реорганизации внутреннего пространства сферы и закончил только накануне встречи. Как офицеру высшего звена мне открыли практически все доступы, и я смог переместиться непосредственно внутрь здания Совета. Вокруг телепортационной площади дежурил десяток боевых колоссов, самых сильных искусственных юнитов в армии порядка. Пятиметровые войны внушали уважение, хотя справиться с ними, с моим уровнем, не составило бы особых проблем. Создать столь мощные боевые механизмы было невероятно трудно. А уж про стоимость я вообще молчу. Но оно того стоило. Такой золотой колосс может на равных сражаться с хранителем чуть ли не до трехтысячного уровня. Встретить их где-либо, кроме столицы, невозможно. Их проектировали исключительно для нужд армии, и в гражданский оборот они не поступали. Взгляды боевых механизмов скрестились на мне, но искусственный интеллект, считав системную информацию, получил подтверждение права доступа, и колоссы вновь неподвижно замерли. «Эх, мне бы заполучить такие юниты в свою армию! Но вероятность этого слишком мала. Они будут нужны для обороны». У края площади обнаружил несколько ангелов, по всей видимости, выполняющих обязанности секретарей. Один из них направился ко мне и, представившись, попросил следовать за ним. По внутренним коридорам здания мы довольно быстро достигли нужной двери, где мой провожатый поклонился и поспешил удалиться. На общий военный совет собралось много народу, и чтобы собрание не превратилось в балаган, это требовало соблюдения определенных правил. По своей конструкции зал советов очень напоминал древний амфитеатр, ну или обычный стадион, Только вместо зрительских трибун по периметру были созданы отдельные помещения, куда выводилась голографическая проекция спикера. Помимо этого, в кабинке был установлен узконаправленный телепорт, который был создан с единственной целью – доставить хранителя в центр зала совета на место спикера. Усевшись в удобное кресло, я открыл голографический интерфейс и обнаружил, что больше половины участников уже прибыли, и их кабинки подсвечены на общей карте зеленым цветом. На повестке достаточно много вопросов, но мое выступление стоит в регламенте первым, сразу после вступительного слова «порядка». Выступать на мероприятиях такого уровня мне еще не приходилось, поэтому мои нервы были натянуты, как струна. От убедительности моих слов будет зависеть очень многое, возможно, даже судьба всей Вселенной. Я не рискнул вновь окунуться в водоворот времени, чтобы изучить линии вероятного будущего. Даже для полноправного владельца сферы этот процесс может растянуться на несколько лет, на которое я вновь выпаду из жизни, что в текущих условиях недопустимо. Время до начала совета пролетело незаметно. Кабинка не пропускала ни одного звука, поэтому полностью погруженный в свои мысли, я чуть было не пропустил начало. Но не заметить десятиметровую проекцию порядка было невозможно. Творец предстал перед своими адептами в образе воина, закованного в потрясающий доспех, стилизованный под старину. Большую часть его лица скрывала густая борода, отливающая золотом. Из архивов совета я узнал, что когда босс выбирает образ сурового воина, то это означает, что ситуация в соте крайне тревожная, на грани объявления военного положения. А вообще, сущности уровня Творец нематериальны. Это уже совершенно иная энергетическая форма жизни, и порядок может явиться своим адептом вообще в виде пульсирующего всеми цветами сгустка. Такие прецеденты были. Приветствую, соратники, пробасил порядок. На пустую болтовню времени нет, поэтому приступаем к повестке. Кирик, тебе слово. Проекция Творца исчезла, но его присутствие ощущалось на интуитивном уровне. Все знали, что в данный момент он находится в зале Совета. Индикатор телепорта сменил цвет с красного на зеленый, но я не был готов к столь стремительному развитию событий, так что протупил несколько секунд и лишь потом встал из кресла и сделал шаг вперед. Спланированная порядком операция — Без предисловий, уверенным тоном начал говорить «я», вскрыла связь пустоты, хаоса и властелина. Теперь практически со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что властелин является перерожденной пустотой, и произошла эта странная метаморфоза в ключевом мире соты хаоса, который сейчас известен всем как ферн. В обмен на помощь хаос узнал способ заполучить в свои лапы Уникальный артефакт – сферу времени, благодаря которой набрал большую мощь и перешел в наступление. Но, как сказал мне один мудрый человек, владеть сферой и быть ее полноправным хозяином – не одно и то же. По заданию изначальных сил и древних творцов Хронос прибыл в наш сегмент Вселенной с единственной целью – передать уникальный артефакт его законному владельцу. Стражу равновесия. И он выполнил свою миссию. Сфера времени оказалась в моих руках. Мой брат побывал на Ферне и смог узнать пространственные координаты участка Вселенной, где скрывается властелин. И сфера времени поможет мне туда переместиться. Но один я не справлюсь. Мне нужен доступ к самому передовому снаряжению и элитным подразделениям ангелов. А сотам следует готовиться к массированному удару ксеноморфов, так как при малейших признаках опасности властелин отдаст приказ атаковать. И, скорее всего, орда пустотников хлынет на все свободные соты Вселенной. В разных частях Зала Совета начали загораться зеленые огоньки, что свидетельствовало о возникших у хранителей вопросах. Я уже хотел было выбрать одного из них, как рядом со мной появилась уменьшенная проекция порядка. Нам противостоит одна из самых древних и опасных сущностей нашей Вселенной. Ты осознаешь масштаб катастрофы в том случае, если не справишься? Миллиарды бойцов во Вселенной погибнут в попытке сдержать орду пустотников а множество сот будут разрушены. Ты готов взять на себя такую ответственность? Я осознаю степень риска, выдержав взгляд порядка, ответил я. Но лучше спровоцировать атаку ксеноморфов на наших условиях и не дожидаться, когда их количество превысит все разумные пределы и у них появится шанс уничтожить всю жизнь во Вселенной. Вы не можете не понимать, что этот час настанет. Хранителей с каждым столетием появляется все меньше, и они становятся слабее. Сколько хранителей за последний миллион лет добрались до уровня Одина? Ни одного. Все останавливаются в развитии гораздо раньше, потому что упираются в потолок своего потенциала. И этот потолок не изменить даже за счет хроночастиц. «Я не смогу помочь защитить свой дом всем, на это попросту нет времени. Но максимально обезопасить наши границы и предупредить ближайших дружественных творцов я смогу». После моих слов творец нахмурился. Он развел руки в стороны и во все стороны ударило кольцо золотистой энергии. «На вас наложен негативный эффект. Обет молчания». В случае разглашения информации о подготовке воинства, порядка к отражению агрессии пустотных охотников, вы будете лишены статуса хранителя и отправлены на свою родную или другую подходящую по физиологическим потребностям планету». Честно сказать, я не ожидал такой подставы от босса, но его опасения понятны. Если до адептов пустоты дойдет информация, что мы готовимся нанести визит властелину, то он может сбежать, и найти его в следующий раз будет уже невозможно. Нет, Кирик, предупреждать мы никого не будем. Слишком велика вероятность утечки информации. Как ты собираешься переправить большую армию на гигантское расстояние? Ведь вряд ли властелин спрятался где-то поблизости. Я уверен, что порядок знает, как именно функционирует сфера времени, или, по крайней мере, догадывается об этом. Но остальные члены Совета не владеют этой информацией, и именно для них и был задан этот вопрос. Сфера способна извлекать хроночастицы из любых живых объектов. При полном истощении хроночастиц объект умирает. Хронос знал, что хаос будет использовать ее как тюрьму, поэтому создал скрытый механизм пополнения баланса, который помог пленникам выжить. Он создал участок мертвой зоны, который постепенно отнимал определенный процент с баланса каждого хранителя и перенаправлял его в скрытое от адептов хаоса хранилище. Эти объемы энергии использовались для обновления, которое происходило раз в год. Но покрыть все нужды пленников за счет перераспределения собственных запасов было невозможно. Тем более, что большинство хранителей попадало во власть кошмаров, которые высасывали из своих жертв всю энергию и передавали ее хаосу в обмен на возможность исполнять генетически непреодолимую тягу к размножению. Но Хаос не знал, что помещенные его адептами в сферу ксеноморфы могут регенерировать хроночастицы. Он не стал разбираться, что, по сути, ксеноморфы состоят из чистой энергии, ведь они реплицируются в точках силы стыка миров и являются уникальными созданиями. Хронос наладил механизмы откачки хроночастиц из тел кошмаров. И этой энергии оказалось в разы больше, чем хаос получал от пленников. Сейчас накопители сферы изрядно опустили, и на столь дальний прыжок энергии не хватит. Но я знаю места, где есть много ксеноморфов. То есть ты предлагаешь вновь запихнуть пустотников в сферу и выкачивать из них энергию, пока не наберешь нужное количество, с хитрым прищуром, Подтолкнул ход беседы в нужное ему русло порядок. «Не совсем. Игра Творца не ускользнула от меня. Этот хитрый жук знает, что я придумал, и помогает мне донести свою мысль до остальных максимально эффективно. Время внутри сферы пластично. Сейчас я настроил максимальную компрессию, и один час реального времени равняется месяцу внутри артефакта». Это наш шанс подготовиться к отражению атаки пустотников. Все последние дни я провел внутри сферы и полностью реорганизовал ее устройство. Прежде всего мне нужно было создать защищенное пространство для огромной армии. Для этого я увеличил купол вокруг замка Хроноса и построил на внутренней территории большой город, который назвал Хронтаун. Все остальное пространство сферы я превратил в огромную локацию для отработки боевых навыков, которую поделил на множество зон. Каждая зона воспроизводит разные климатические условия и рельефы местности. Это поможет разнообразить прокачку и подготовиться к любым неожиданностям. Сразу после совета силами нашего альянса мы планируем начать массовый отлов пустотников и заселение сферы времени». Так мы достигнем сразу нескольких важных задач. Создадим запас энергии, необходимый для дальнейшего прыжка. Прокачаем бойцов, ну и очистим стыки миров. Перед началом нашего крестового похода я планирую захватить все опорные пункты всех стыков миров, граничащих с пустыми сотами. Отстроить там твердыни и наладить между ними портальное сообщение. «Так вы сможете держать оборону, пока мы постараемся прихлопнуть вселенское зло, что уже давно стоит у всех кости в горле и мешает нормально жить». Когда я закончил говорить, то с удивлением обнаружил, что порядка рядом уже нет. Неожиданно в тишине огромного зала раздался громкий хлопок в ладоши. Затем еще и еще... А потом грянули такие овации, что никогда и не снились самым именитым артистам. Зал совета содрогнулся и гудел от колоссального выброса энергии сотен хранителей, что решили выразить мне свою поддержку. Я начал даже всерьез опасаться, как бы не рухнуло здание. Буйство эмоций продолжалось минут пять. Я ощущал себя очень странно. «Вроде уже давно привык быть у всех на виду, но сейчас мне аплодируют самые сильные и прославленные хранители, эдакая божественная элита. Мне, желторотому юнцу, который слабо понимает, во что опять влез, который еще помнит, что значит быть смертным. Да та же Виата и остальные намного опытнее и мудрее меня. У них за плечами тысячелетия» а по моим внутренним ощущениям, я еще год назад был обычным титаном, который пытался спасти свою планету от старших. Затем потянулась череда вопросов, уточнений и проработка общей линии поведения. Нужно было учесть массу деталей, наладить ротацию хранителей и ангелов, которые будут проходить боевую подготовку внутри этого уникального полигона. Озаботиться набором армии элитных бойцов-ангелов с лучшим снаряжением и передовыми моделями юнитов. Загрузить провизию, материалы для работы крафтеров и еще кучу разнообразных мелочей, подумать о которых я бы не догадался. Выжатого как лимон меня отпустили только часов через семь, но совет на этом не закончился». На повестке дня было еще три важных вопроса, рассмотрение которых требовало особого внимания. Я честно старался вникнуть в суть проблем, но без должной подготовки сделать у меня это не получилось, а уходить до завершения совета я посчитал неправильным. В итоге к себе в чертог я вернулся вымотанным до предела, и начало рейда пришлось отложить. Тем более, что состав участников увеличился до неприличия, и следовало согласовать действия и выработать общую стратегию. В этот раз задача усложнялась. Нам было не нужно уничтожать ксеноморфов, а пленить этих кровожадных тварей на порядок сложнее, чем убить. У меня есть на этот счет кое-какие мысли, которые я озвучил совету, но для подготовки требуется время». Ну? «Как прошло?» — накинулись на меня с расспросами друзья. «Лучше, чем я ожидал», — плюхнувшись на диван, устало ответил я. «В этом большая заслуга порядка. Он направлял ход беседы в нужное русло. Вы получили дебаф обед молчания?» «Ага», — буркнул Тор. «Жесткое наказание. Особенно для таких любителей поболтать, как ты», — подколола его жена. «Какой план, босс?» Сделав вид, что не услышал ее слов, спросил друг. Один совместно с другими генералами начали составлять план зачистки стыков миров. Решили атаковать сразу по три сектора. Теперь с мгновенным перемещением проблем нет, и можно привлекать армейские подразделения соседней соты. Для одновременной осады 15 опорных пунктов требуется большая армия, иначе будут ненужные потери. «Придется привлечь много магов, они будут телекинезом выдергивать ксеноморфов и забрасывать их в порталы. Благодаря компрессии времени и специально созданным условиям они начнут быстро размножаться, и заселение сферы мобами произойдет в кратчайшие сроки». «А что за условия ты создал?» — поинтересовалась Эльзира. Я не стал заморачиваться с аномалиями между зонами и в каждой отдельной локации поставил по колодцу, через который, как и раньше, ксеноморфы будут сливать хроночастицы в накопители артефактов взамен возможности реплицироваться. Но теперь это будет делать не только страж оазиса, а любой желающий. Это хороший механизм внутривидовой борьбы за доминирование. Колодцы разделены по уровню мобов. Так что в каждой локации поселятся мобы только в определенном уровневом диапазоне. Также я добавил кошмарам возможность отбирать хроночастицы друг у друга. Постоянные разборки между стаями будут регулировать численность мобов. Уровневые зоны выстроил кольцами определенного диаметра, начиная от самых маленьких в окрестностях Хронтауна, заканчивая пятью тысячами плюс в отдаленных участках сферы. Так мы сможем дать практику бойцам любых уровней. Также построил множество крепостей в разных зонах сферы, окружил их защитными куполами и наладил прямое телепортационное сообщение из Хронтауна, чтобы не тратить ненужное время на путь к локации нужного уровня. То есть... «По сути, ты создал из уникального артефакта виртуальную игрушку, а вселенной жутких пустотных тварей сделал обычными мобами», — хохотнул Тор. «Да, идея была именно такой», — с улыбкой подтвердил я. «В идеале со временем ксеноморфы должны остаться лишь в качестве батареек внутри сферы». Я запрограммировал ее самостоятельно регулировать радиус зон в зависимости от концентрации пустотников. Потенциал увеличения внутреннего объема у артефакта безграничный и зависит только от количества доступной энергии. Сфера будет рандомно генерировать локации по мере необходимости. «Идея, как всегда, превосходная, босс», — оценил задумку Смоук. «Осталось только воплотить ее в жизнь!» «Воплотим», — пообещал я, а глаза полыхнули пламенем. «На то мы и стражи!» Подготовка к длительному рейду продолжалась, а срок начала операции сдвинулся на сутки. Именно столько времени запросил совет, чтобы спланировать атаку на первые три сектора «Стыка миров». Начать отвоевывать территорию пустотников решили там, где это начали мы несколько тысяч лет назад. Кстати, я выяснил, что ксеноморфы так и не смогли захватить отстроенные мной твердыни, и за прошедшее время они превратились в неприступные крепости высоких уровней, и одна из них была названа в честь погибшего Акариса. Ну, а мне предстояло совершить глубинный разведывательный рейд отыскать все опорные пункты врага на протяжении всего стыка миров и расставить телепортационные маркеры в удобных для атаки местах. Благодаря такой подготовке останется лишь активировать переходы в нужное время, и наступление по всей линии фронта произойдет мгновенно. С моими текущими возможностями сделать это не составило особого труда. Благодаря уникальному артефакту я мог совершать пространственные прыжки в состоянии невидимости, и посетить за сутки все вражеские опорные пункты будет вполне реально. У ксеноморфов не было ни единого шанса. Атака на все опорные пункты, прилегающих к великой стене секторов, была исполнена столь филигранно, что мы не дали врагу даже закрыть ворота крепостей. Хранители и ангелы хлынули сразу со всех сторон и выставили стационарные щиты, которые прикрывали десантирование армии, а специализированные боевые юниты мгновенно приступили к разрушению стен. Маги телекинетическим захватом пеленали всех тварей без разбора и забрасывали в красные односторонние порталы, которые в зависимости от уровня будут выбрасывать пустотников в той или иной зоне сферы. Пленить удавалось далеко не всех. Рисковать жизнями хранителей понапрасну не хотелось. Так что цели поголовного захвата никто перед бойцами не ставил. Но итоговым результатом я остался доволен. Специально подключенный счетчик оповестил, что количество мобов перевалило за 50 тысяч. В объемах огромного мира это капля в море, но ведь мы только начали. Да и каждый час эта цифра будет увеличиваться за счет естественного прироста тварей. Я специально настроил возможность репликации таким образом, так сказать, ограничил респаун мобов. За первые сутки операции мы полностью очистили еще девять секторов. Все это время я работал на пределе возможностей. Требовалось держать в голове море информации и отвечать на сотни запросов. Если бы не мощный искусственный интеллект скафандра справиться с ворохом поступающих данных, не получилось бы даже на моем запредельном уровне. Пока союзники зачищали опорные пункты, я отстраивал твердыни на освобожденных территориях из подвозимых торговцами материалов и налаживал транспортную сеть. Тактика уже была обкатана на стыке миров с сотой хаоса. Так что проблем с логистикой не было. Сердце война рвалось в бой, но я понимал, что только я смогу выполнить эту работу максимально быстро. Время подраться для меня настанет несколько позже. Через сутки я переместился в столицу и в надежно защищенном и специально подготовленном месте открыл двусторонний грузовой портал на центральную площадь Хронтауна. Через него город начнут заселять переданные под мое командование элитные подразделения ангелов. Будут загружать склады продовольствием и всевозможными ингредиентами для крафта, переправлять боевые юниты, ну и отправлять вахтовые отряды для прокачки. Мы решили, что ротация бойцов будет происходить раз в год, то есть каждые 12 часов реала. Помимо боевого населения было решено привлечь множество крафтеров. Городу необходимо обеспечивать себя всем необходимым самостоятельно. Добровольцами выступили бывшие узники сферы. С моей подачи они получили мощный буст к развитию, отхватив сразу по тысяче уровней, и решили присоединиться к столь грандиозному рейду. Все они понимали, что есть большой шанс из него не вернуться, но были готовы рискнуть. После нескольких часов отдыха мы продолжили наступление. Адепты пустоты не успевали реагировать на мгновенное появление огромной армии под самыми стенами их крепостей, и везде повторялся один и тот же сценарий. Враг смог организовать хоть какое-то подобие сопротивления лишь в прилегающих границе своей соты секторах. За счет сильных тварей, что подтянулись из глубин соты и большого количества адептов пустоты но это лишь слегка замедлило неизбежный захват всех опорных пунктов. К тому времени прошло уже несколько дней, и заметно усиленная группа прокачки смели оборону врага. Для того, чтобы реализовать задуманное и полностью очистить все стыки миров, граничащие с пустыми сотами, нам потребовался месяц. Фантастический результат, если учитывать, что за последние несколько миллионов лет адепты порядка лишь отступали под неумолимым натиском орды вражеских сил. За этот месяц мы закончили все приготовления, а воинство порядка существенно выросло в уровнях. Они должны продержаться до тех пор, пока мы не прикончим властелина. И тогда останется лишь добить осколок его сущности в Альфе, но это уже будет зависеть не от нас. За день до начала самоубийственной миссии меня призвал порядок. Наконец-то удастся переговорить с боссом один на один.